В Лондоне рвут себе волосы от досады. 31 января 1939 года Валентина Петровича наградили высшим орденом страны, орденом Ленина. Его фотография появилась на первой полосе литературной газеты. Почувствовав себя в фаворе, он стал щедрее хвалить власть. 3 марта в «Правде» Катаев написал о фильме Михаила Рома «Ленин» в 1918 году, оправдывавшем диктатуру во имя будущих поколений, по сюжету которого в заговоре по убийству пролетарского вождя участвовали его главные соратники Бухарин, Троцкий, Зиновьев и Каменев, и только Сталин оставался тверд и верен. Финальная Встреча Ленина и Сталина, вернувшегося победителем с Царицынского фронта, вызывает слезы восторга. Ленин и Сталин сидят рядом, близко наклонившись друг к другу. Ленин. Сталин, дорогой мой, я очень боялся, что вы не успеете приехать. А к семидесятилетию Ильича, вправде, От 23 апреля 1940 года, продолжая тему, Катаев наслаждался музейной фотографией. За столом Ленин, перед Лениным Сталин. Сталин молод, худ, высок. На нем черный пиджак. Под пиджаком мягкая рубашка, подпоясанная шнурком. Молодые, густые, черные волосы вьются над олбом, Сталин весь движение и Ленин весь движение, они с любовью и живостью смотрят друг на друга. 16 апреля 1939 года на Общемосковском собрании писателей он призвал писать так, чтобы добиться высокой чести, когда Сталин с трибуны процитирует кого-нибудь, и, заканчивая пожеланием, чтобы Сталин долго и долго жил, выразил веру в то, что в обиду он нас не даст. 23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный дополнительный протокол разграничивал советскую германскую сферы интересов, определял, под чьим влиянием окажутся территории в Восточной Европе, СССР отходили восточные регионы Польши, населенные украинцами и белорусами, и Прибалтика. Также была дана гарантия присоединения Бессарабии, потерянной в 1919 году, К сфере советских интересов была отнесена и Финляндия. 1 сентября Германия вторглась в Польшу. 17 сентября в Польшу вошли советские войска. Уже 25 сентября в «Правде» появились путевые заметки Катаева. Чувство горячего, молодого нетерпения испытывали все. Командир товарищ Еременко – велел выкопать наш пограничный столб, погрузить его на подводу и вести вместе с наступающими частями на запад. Он сказал, «Я его вкопаю там, где мне прикажут партия и правительство». Крылатая фраза командира мгновенно облетела фронт. Надев военную форму, Катаев вернулся туда, куда отправился когда-то, воевать мальчишкой-добровольцем за веру царя и Отечества. «Я всматриваюсь вокруг», — писал он 6 октября. «Узнаю складки местности, линию железной дороги. Даже наши артиллерийские окопы сохранились. Они осыпались, заросли травой, но я узнаю их». Катаев в красках и с наблюдательным юморком изображал картину польского разгрома. Следы бомбардировок, воронки и сломанные деревья. То и дело встречаются сброшенные шоссе польские автомобили. Они лежат вверх колесами, ободранные, страшные, со снятыми баллонами, без стекол и арматуры, настоящие трупы машин. Панически бегущая польская армия, Бросала их безжалостно и грубо, явно не рассчитывая больше когда-нибудь воспользоваться ими. В одном месте у дороги, в болоте, лежала легковая машина. Она лежала, так сказать, по горло в зеленой малахитовой жиже. И лежала она так уютно и спокойно, как будто бы никогда нигде, кроме болота, и не жила. Абсолютно акклиматизировалась. Рядом стоял репортаж Евгения Петрова, как польские офицеры сожгли два села. В том же ключе спустя два года в «Правде» будут писать о фрицах. Женщин уводили в лес, насиловали и убивали. У многих из них были вырезаны сердца. Старший брат ездил по Западной Белоруссии, младший — по Западной Украине. 23 октября в «Правде» Катаев сообщал, «Каждый цветок брошенный Красной армии был голосом народа за советскую власть. А цветов этих были тысячи тысяч. Колонны Красной армии были осыпаны цветами. Вот, собственно, и голосование». 1 января 1940 года. Известие опубликовали праздничное письмо нескольких писателей Толстого, Шолохова, Фадеева, Катаева и других, датскому коллеге-антифашисту Мартину Андерсону Нексе, борцу за святое дело освобождения людей от гнета империализма. Слово «фашизм» с некоторых пор из печати выветрилось, но на той же полосе, видимо, для равновесия, было размещено новогоднее воззвание Гитлера. 26 февраля уже в «Правде» была опубликована пространная речь фюрера, провозглашавшего надежда противников на то, что им удастся разжечь войну между Россией и Германией, провалилась. В данном случае русские и германские народы совершили для обоих народов нечто благословенное но мы отдаем отлично себе отчет в том, что в Лондоне рвут себе волосы от досады. Гитлер, сообщала правда, закончил словами Лютера. Это нам удастся, даже если бы весь мир был полон чертей. В тихом норвежском Тронгейме английские и прочие разбойники бомбят Кнута Гамсуна, «Страшное дело!» — восклицал один из героев пьесы Михаила Казакова «Когда я один». Через десятилетие Чуковский вспоминал в дневнике, как в 1939 году Евгений Петров говорил простодушно «Что мне делать? Я начал роман против немцев и уже много написал, а теперь мой роман погорел» требует, чтобы я восхвалял гитлеризм. Нет, не гитлеризм, а германскую доблесть и величие германской культуры. В 1939 году, через несколько месяцев после выхода на экраны, сняли с показа так называемый антигерманский фильм по Катаевскому сценарию «Шел солдат с фронта». Сняли с репертуара и оперу семён Котко». Тогда Катаев просто заменил немцев на австрийцев».